Глава 21. Ранвей. Эндер де Женя осталась верной самой себе, не смогла находиться в стране. Но если еще каких-то пару часов назад мне хотелось надеть на нее средневековые кандалы и приковать к самому тяжелому предмету мебели в доме, то сейчас я готов была ее восхвалять. Не знаю, откуда она узнала про имение фармеров, но поверил я сразу. Уже успел убедиться, что это новая версия Ранвей, Отнюдь не слабая и непосредственная магичка. Зрящих в мире очень мало, и то, что ей так легко удается связываться с миром духов, это и восхищало и пугало одновременно. И сейчас во мне туго переплелись оба чувства. Я боялся за едвину, боялся за них обеих. липким потом страх струился по лицу, ледяным ознобом прокрадывался под одежду. Там, в музее, допрашивая очередного экскурсовода, я чувствовал себя как никогда беспомощным. Время уходило, впустую, напрасно, а я понятия не имел, где Эдвина. И вот благодаря зрящий наконец-то мог действовать. Я и двое констебли выехали первыми. Рейр помчался за подкреплением, а заодно и за целителем. На случай «если». Про «если» думать было еще страшнее, чем осознавать, что тварь-гувернантка похитила Эдвину. В музее видели, что они были вместе. Вместе они его и покинули. Только к концу экскурсии к ним присоединился мужчина. Художник как раз занимался составлением его портрета, когда стало известно, куда отвезли девочку. Дом фармеров. Место, заряженное их магией. По слухам, именно там, в родовом гнезде, одного из самых могущественных домов гармора, и хранилось загадочное лекарство от драконьего проклятия. Артефакт, способный вернуть таким, как я, былую мощь, долголетие, знания, а главная способность перевоплощаться. Стало ясно, что Эдвину забрали не ради выкупа. Похитителям не нужны деньги, им нужна девочка. Зачем? Отвечать на этот вопрос мне не хотелось. «Ты можешь ехать быстрее?» раздраженно процедил я сидящему впереди констеблю. Уже сто раз пожалел, что сам не сел за руль. Казалось, мы ползем, а не едем. Медленно до тошноты пробираемся сквозь пелену ливня. Проклятую пелену, из-за которой ни харга не видно. «Мы и так летим, Эйра!» Ответил, не сводя с дороги взгляда полицейский. «Уже почти приехали». Вскоре я сам в этом убедился. Из-за хаоса, творящегося снаружи, не сразу различил старый дом вдалеке закованными воротами. В темноте он казался еще мрачнее, чем был на самом деле. И чем-то напоминал хищного дракона, уснувшего на горе сокровищ. Не знаю, откуда взялось это сравнение, но я даже различил два желтых глаза, отблески света в окнах второго этажа. Медвина там, там. А вместе с ней наверняка и Женя. Немного успокаивало, что с ней отправился Морин. Мальчишка сделает все, чтобы сберечь мою племянницу и намерянку. Хотя и похитители наверняка подготовились. А значит, и мне следует быть готовым ко всему. Что за... Фары, подъехавшего к воротам автомобиля, на миг ослепили. От неожиданности я прикрыл рукой глаза, а после заметил, как машина, едва затормозившая резко сорвалась с места. Промчалась мимо, катив нас грязью из ближайшей лужи, и, изрыгая дым, понеслась по проселочной дороге прочь от имения. Тот, кто управлял ею, явно спешил скрыться. Полицейский стал замедляться, спросил растерянно. ира что мне делать?» «Вдруг и Эдвина в том парамобиле, вдруг...» «Нет, он ведь только подъехал». Прикрыл глаза, прислушиваясь к собственной интуиции, надеясь понять, почувствовать. «Где могут находиться племянница и жена?» Стремительно вышел из машины, бросился к дому, на ходу выкрикнув «Поезжай следом!» Сам же припустил еще быстрее, отчаянно надеясь, что не ошибся, они действительно в доме и не отдаляются от меня сумасшедшей скоростью. Не зная кого именно преступники ждали, но у парадного входа меня встречали. Не с распростертыми объятиями, ну да ладно. Выстрелил у похититель не сразу. Выжидал зачем-то, словно пытался понять, кто к нему приближается. А когда понял, пуля пронеслась мимо, уже в следующую секунду мои когти вспороли грудь урода. Легко, быстро, просто. Отшвырнув от себя глухо хрипящую тушу, на миг прислушивался к доносившимся изнутри звукам. Тихо, как будто в доме пусто. Но если бы там было пусто, меня бы не встречали с оружием. Стоило переступить порог дома, как накатила слабость, почти сбивая с ног, заставляя задыхаться. Ловушки, вытягивающие не только магию, но и жизненную силу. Подстраховались твари. К счастью, действовали артефакты не мгновенно, а значит, у меня было немного времени. Успела заметить, как на вершине лестницы мелькнула тонкая женская фигура. Всколыхнулись испуганные юбки, когда девица отшатнулась. А в следующий момент, тихо вскрикнув, исчезла. Бросился был к лестнице за ней, но на перерез мне метнулась еще одна туша. Не будь здесь клеток артефактов, я бы не стал с ним возиться, убил мгновенно. А так пришлось вступить в схватку, тратя на этот мешок мышц бесценное время, и все больше слабее. Наконец еще один похититель рухнул на пол, и я, превозмогая волнами накатывающую слабость, бросился наверх. Хотя бросился, это громко сказано. Ноги не слушались, почти заплетались. С горем пополам поднялся на второй этаж, судорожно сжимая перила, и почувствовал, как внутри все леденеет от страха. Истошный женский крик разбил на осколки тишину старого дома, и все вокруг как будто накрыло мертвенным холодом. Женя Исаева Мысли лихорадочно приносились в сознании. Но ни одной стоящей, как назвал, не появлялась. Магическая удавка, перехватившая мои запястья, растаяла. Вот только легче от этого не стало. Я не могла пошевелить руками, не могла дотянуться до пистолета. Хотя он был так близко. Всего-то и нужно взять оружие, навести на это чудовище, нажать на курок. Не уверена, что из меня получится хороший стрелок. Но преступник тоже был близко. Тут еще надо постараться, чтобы промазать. Не попасть такого великана. Но пальцы... Мои собственные пальцы отказывались повиноваться. Скосила взгляд на море она. Выронила слабо. Саша... Кажется, ему было еще хуже, чем мне. Хотя это ведь его тренировали сражаться с чудовищами. Уже не говоря об обычных наемниках. Но, видимо, Александр был не настолько силен, как я считала. А может, магия в артефактах была намного сильнее его собственной магии. При взгляде на Ультера стало ясно что он уже даже не понимает, где находится и что происходит. Парень покачивался, едва удерживаясь от того, чтобы не рухнуть навзничь, и как будто пребывал в каком-то трансе. И вильма как назло, пропала. Все эти мысли пронеслись за один короткий миг. Миг, которого оказалось достаточно, чтобы кончик лезвия коснулся тонкого детского запястья. И я зарычала. «Не трогай ее, она же ребенок!» Если леди настолько впечатлительна, может не смотреть. Бросил на меня быстрый взгляд убийца. И тут же, пристраивая над рукой двиной чашу, с кривой ухлук добавил. И вообще не понимаю, почему все эти страдания? Это же не твоя дочь, а просто племянница. Племянница, которую ты, по слухам, едва терпела. А может, даже ненавидела. Что теперь изменилось? Я бы еще понял, если бы на твоем месте была ее мамашка хотя мамаша уверенно нашла бы способ защитить свое чадо. Ты же... Еще одна усмешка. Всего лишь жалко ее подобие. террас если бы она была здесь, точно что-нибудь придумала бы. Она бы действовала, а не сидела на полу, глядя, как из ее дочери выкачивают кровь вместе с жизнью. Такая могущественная драконица уверена нашла бы способ защитить своего ребенка. А я... Меня зазнобило, когда увидела, как алые капли тонкими струйками ползут по бледному запястью и двины стекая в чашу, и перед глазами вдруг потемнело, но на этот раз не от слабости. Меня снова забросило в прошлое ранвей. Я ищу ребенок, сижу на полу в гостиной и заливаюсь слезами. Мне больно и страшно, страшно от того, что разбила любимую вазу мамы, и если отец узнает, место на мне живого не оставит. Больно от того, что изрезал себе все пальцы. На светлой батистовой юбке кровь и осколки. Я пытаюсь их всмахнуть. Но делаю только хуже. Пятна расползаются по ткани, и я срываюсь в отчаянии. Продолжаю истерично тереть о юбке руки, еще больше себя царапая. И вдруг слышу сквозь шум в ушах быстрые шаги, шелест юбок над головой, а в следующее мгновение окунаюсь в мягкое тепло объятий «Папа, отец!» Захлебываюсь слезами, утыкаясь в плечо сестры. «Он убьет меня, убьет!» тера сласково прижимается к моему виску губами. «Перестань, хватит! Не хватало еще переживать из-за этой дурацкой вазы!» «Ну, папа...» «Ничего не знает тера заговорчески мне улыбается, стирает с моей щеки слезинку мягко продолжает. «Не думаю, вази. Лучше займемся твоими руками. Мы же не хотим, чтобы на них остались шрамы!» Она бережно берет меня за ладонями, осторожно их раскрывая. Тихий шепот сестры, непонятные, но такие нужные мне сейчас слова, успокаивают, помогают выровнять дыхание. И порезы сами собой начинают затягиваться. От ее дара. Благодаря ее исцеляющей магии. Никто тебя не обидит, милая, не бойся, пока я рядом. Видение начинает блекнуть. Но я продолжаю цепляться за светлый образ драконицы. Пусть воспоминание исчезнет, но она останется. Я словно та самая маленькая девочка Ранвей. Сейчас в ней так нуждаюсь. В ее присутствии, в ее помощи, в ее уверенности и силе. Террес, пожалуйста, ты нужна мне. Туман перед глазами начинает таять. Точнее, собирается в одной точке в углу спальни. Точки, которая разрастаясь, облетают очертания женской фигуры все более и более четкие. И я узнаю в ней, наверное, самую красивую в мире драконицу. Террес. Мой шепот теряется во взволнованном возгласе гувернантки. Это не он. Там Довагарди. Брис пытается его остановить, но... Кристоф вдруг осекается, а склонившийся над двиной преступник содрогается всем телом, когда сквозь него проходит душа фармер. Пальцы убийцы разжимаются, безвольно выпуская оружие которая со звоном ударяется о чашу, а дух, не останавливаясь, приближается к Ливен. Входит в нее словно нож в подтаявшее на блюдце масло, и теперь уже ее тело начинает трясаться от спазмов. «Что? Что происходит?» Она обхватывает себя руками, падает на колени, и дом наполняется ее истошным воплем. На моих глазах каштановые пряди липовой гувернантки становится белее мела, как и вся она в целом. Никогда не думал, что можно посидеть от ужаса. Но Ливен при этом посидела. Ее продолжает трясти, с каждой секундой все сильнее. И ее подельник с явным испугом шепчет. «Кристо?» Больше он ничего произнести не успевает. Комнату врывается до лагарде И нож, которым эта сволочь изуродовала запястья ребенка, оказывается у него в груди вместе с когтями дракона. Так быстро, так неожиданно. И все... Закончилось. Я облегченно выдыхаю, пока Энтер перевязывает руку племяннице ошметком своей рубашки. прикрывая глаза, пытаясь моргнуть слезы радости. От того, что успел, не опоздал. И вдруг ощущаю, словно на его прикосновение невесомых пальцев. Как тогда, в далеком прошлом. Террес вытирает мне слезы. Слышу ее мягкий шепот. Раный. И так и сижу, чувствуя впитывая в себя успокаивающие прикосновения призрака, которого, я кажется, каким-то чудом сама вызвала. Все, что происходило дальше, можно было сравнивать с завертевшейся каруселью в детском парке, а может, с калейдоскопом незаметно сменяющихся передо мной лиц событий. Благо, подкрепление прибло быстро. Первым делом дом проверили на так называемые ловушки для силы, и только когда их убрали, я почувствовала себя лучше. Смогла подняться, правда, не без помощи Довагарди, Что же касается Саши, а вот ему лучше не стало. Уже потом узнал, что поле, попавшее в плечо Ультера, была отравлена ядом. И если бы целитель прибыл на несколько минут позже, спасать дракона было бы уже поздно. Его увезли в столичный госпиталь. А вот Эдвину Эндера давать отказался. Потребовал, чтобы первой помощи оказались здесь же, в доме фарваров. А в городской особняк Делагарди прислали ряд из самых опытных сиделок и нянек. «Но ваша светлость!» — попытался заикнуться лекарь. Правда, под хищным взглядом дракона был вынужден примолкнуть и оставить все возражения. Я сочувствуем посмотрел на девочку. Бедная. У нее до этого свободы, можно сказать, не было, а после случившегося не будет и подавно. И я, скорее всего, тоже попаду под раздачу. К счастью, выяснять отношения при посторонних муж не стал. Только спросил, как себя чувствую, а после чуть слышно добавил. Спасибо. И пока я переваривал это короткое, но пронизанное искренностью слово «благодарный дракон», «нонсенс», он занялся ливен. Правда, занялся это громко сказано. Фальшивая гувернантка едва ли была в состоянии отвечать на вопросы и, кажется, не понимал что с ней происходит. Только раскачивалась из страны в сторону, как кукла-неваляшка, и повторяла одну единственную фразу. «Холодно. Как же мне холодно». В конце концов Эндер оставил попытки допросить ее здесь же, позволил полицейским забрать, а сам вернулся ко мне. Что-то с ней сделала. Сказано это было без упрека, скорее с интересом и некоторым опасением. Увы, это была не я. Вильма! Едва не присвистнула до Лагарди. Я покачала головой чуть слышно призналась. Террес, не знаю как, но я смогу ее призвать. Хоть до этого видел лишь на фотографиях. И у меня уж точно не было с ней никакой связи. «Может, это тело?» Неуверенно начал энтер И я точно так же неуверенно пожал плечами. Сил на то, чтобы разгадывать эту загадку, уже не осталось. Не сегодня. Добраться до Грацвика, домой, и отключиться на ближайшие полгода. Лучше до истечения срока договора. Может, тогда моя жизнь каждую неделю перестанет грозить опасность. «С мести Польман все будет хорошо», — обрадовал нас приблизившийся лекарь. Мейст Браден тоже выглядел уставшим, не переставая терп переносить сущеру покрасневшие глаза. Его, как и остальных, тоже коснулись губительной чары ловушек. Но, конечно, не в той мере, в какой меня я и двинул. «Когда они начали проводить, чтобы они не проводили», — продолжил целитель, девочка уже была без сознания. Вряд ли она вспомнит, что происходило дальше. А от ряной следа осталось, я об этом позабочился. Спасибо, маст Браден. Снова оказался щедр на благодарность Делагарде. «Если все же согласитесь отвезти ее к нам в госпиталь», предпринял очередную попытку переубедить его лекарь и снова был вынужден умолкнуть под потяжелевшим, как альпийские горы, взглядом дракона. «Пойду осмотрю прислугу. Если что, заберу их». Со вздохом смирился врач, решив удовлетвориться хотя бы таким скромным уловом. Поклонился на прощание и отправился оказывать помощь семейном управителе, тоже изрядно натерпевшийся. Леди Далагарди ринулся был ко мне Тауба, но его остановил напарник. Не сегодня, Рейр, на сегодня хватит. Следователь, понимающе кивнул. Я только хотел предложить отвезти вас в Грацвик. Будем вам очень признательны, масть Тауба. Решил я взять пример с мужа. Даже сумел улыбнуться, и в последний раз, оглянувшись на спальню, ставшую сценой для кошмарного обряда, последовал за Тауба. Первую машину погрузили спящую двину, потом загрузились и мы. Дождь стих, оставив после себя сырой липкий холод и туман, накрывший пригород непроницаемым полоком. Он напомнил мне о Атерос, так внезапно появившийся и незаметно исчезнувший. В какой-то момент, открыв глаза, я поняла, что духа больше нет, хотя потом еще какое-то время в сознании звучал ее нежный голос. «Ранвей, Ранвей». хороший все-таки у младшей была сестра. Жаль, безумно жаль, что так рано умерла. Нужно было рассказать Долагарде и его напарнику о так и не появившемся госте, о том, что это он приложил руку к пожару, забравшему жизни Террес и Нильса. «Спросить, когда смогу проведать Александра». И что теперь будет с нашей племянницей? Продолжит ли она обучение в гимназии? Или окажется за семью замками? Нужно было спросить рассказать. Но не сейчас. Держа за руку спящую девочку, я и сама не заметила, как уснула. Благополучно проспала всю дорогу. А глаза открыла только, когда Эндер попытался осторожно вытащить меня из машины. Осторожно не получилось. Я встрепенулась от его прикосновений и, стараясь подавить его сказала «Я сама, все в порядке». С горем пополам выползла из парамобиля, сквозь сон попрощалась с таубой. Краем сознания отметила, что Эдвину уже забрали, и медленно, прижимая ко рту руку, чтобы окончательно не раздеваться, поплевась за два Долагарди. И еще бы как-то раздеться, и жизнь сразу наладится. А можно, в принципе, и не раздеваться, и так будет спаться замечательно. В холле нас одиноко встречал Бальдер. «Леди Долагарди, прислать к вам служенок». «Не надо», — вяло отозвалась я, не желая никого видеть. «Завтра. Все завтра». «А что делать с цветами?» «Какими цветами?» — отозвалась на автомате, даже не вникнув в суть вопроса. И только когда Бальдер взял с консоли огромный букет незнакомых мне пурпурных цветов, чем-то похожих на лилии, только с несколькими рядами лепестков, и золотистой сердцевиной. И едва не сунул мне эту пахучую красоту в лицо, поняла, о чем речь, и из-за чего у него такая постная мина. Вот этими. Записка тоже прилагается. И я скосила взгляд на маленький белый конвертик, сиротлево брошенный на мраморном предмете мебели. От кого? Вы правда не догадываетесь? Вопросом на вопрос ответил старый склочник, после чего воршливо добавил. Мейст Родингер считает тебя вправе дарить лайхалией замужной леди. Возмутительно и мерзко. Вот даже как, мерзко. Так что мне с ними делать? Поставьте себе в спальню. Бросила я, теряя интерес к букету и к записке от Вольмара. Наслаждайтесь возмутительными лайфхаками. Или как этот веник называется? Направилась к лестнице, мысленно посылаю всю и всех к местным демонам и пока в сласть посылала, услышала мрачный голос Долагарди. выбросит эту дрянь, Бальдер, а в следующий раз, если подобное повторится, вышвыриваю вместе с посыльным. С превеликим удовольствием, Эйры!» Дворецкий отправился выполнять поручение хозяина, а я отправилась туда, куда давно мечтала – в кровать. Прочь ото всех драконов этого мира вместе со всеми их желаниями, целями и капризами. «Ранвей да Лагарти!» Голос сестры продолжал звучать в сознании, заставляя открыть глаза. «Ранвей! Ранвей!» «Великий дракон, ну хватит уже! Я хочу спать! Спать!» Попыталась отмахнуться, сделать вид, что не слышу. «Возможно, тогда Террес оставит меня в покое. Возможно, тогда я снова окнусь в такую желанную манящую тишину и тьму. Сколько себя помню, всегда боялась темноты» но в последнее время она мне нравилась. В ней я, как ни странно, чувствовал себя в безопасности. В ее теплых, ласковых объятиях. «Ранвей!» «Да встаю я, встаю!» Открыв глаза, села на постели. Сонно вгляделась в очертание изящной мебели, столько же красивой, сколько мне ненавистной. В шелковых обоих стены, картина, которую выбирал для меня Далагарди. Воздушные занавески. Все такое знакомое и невыносимо чужое. Ранвей. Схватилась за голову, сжал виски пальцами, простонала. Террес, хватит, не надо. И вдруг поняла, что сестра никак не может меня звать. Она уже давно мертва, а я... Боль в висках усилилась, стала почти невыносимой. Зажмурилась, пытаясь понять, как вообще здесь оказалось. Я ведь была с Вольмаром. Поездка в Древлор. Ритуал, на который возлагалась только надежд Внезапная боль и... Ничего. Тима пустота, в которую изредка вплетались сны о незнакомой девушке. Вэи. Похожа на меня внешне. И вместе с тем совершенно другой. Она так бездарно пыталась казаться мной. В попытке успокоиться глубоко вздохнула. С усилием поднялась. кожа на шее соднила, словно я сильно оцарапалась. Кажется, эта девушка мне снова снилась, а вместе с ней приснился и Далагарди. От мысли о муже стало совсем неприятно. Так не вовремя вспомнился дом детства, который после смерти отца я поклевать больше никогда не возвращаться. Какая-то бедная девочка, чем-то похожая на Эдвину. Но уже не маленький ребенок. Невыносимый бальдер, которому этот мерзавец Далагарди велел выбросить цветы от Вольмара. Цветы от Вольмара? «От него, для меня и записка!» «Великий дракон, он пытался со мной связаться, этот Харк...» С ненавистью покосилась на дверь, ведущую в покое мужа. И метнулась в коридор с одной лишь мыслью. «Мне нужна записка от любимого. Мне нужно видеть его почерк, держать в руках бумагу, которые касались его пальцы, прижаться к строчкам губами, в надежде ощутить губы Вольмара». Вспомнить ни с чем не сравнимые сладостные дурманящие прикосновения. Мне нужно...» Спустилась на цыпочках и так же тихо юркнула в крыло прислуги. На кухне цветов не оказалось. Пришлось отправляться во внутренний двор, под противной ледяной моросью. И как бродяжка рыца в отбросах. «Ненавижу тебя, Бальдер!» Мусор, воня, долгожданная находка. Темные, почти черные ночи лайхалии. Символ любви и страсти. Любимые цветы Вольмара. И мои тоже. Едва не взвизгнула от радости, заметив среди кучи отбросов маленький конвертик. перепачканный и смятый. Но хвала великому дракону. Записка в нем осталась нетронутой. Жадно ее схватила, не обращая внимания на пробирающуюся под ночную сорочку холод, на дождь, на то, что босая стою в грязи. жадным вгляделась в одну единственную строчку. «Тебя невозможно забыть, Ранвий! Невозможно забыть! Невозможно!» Несколько раз перечитала заветные слова, а потом, как и мечтала, прижалась к леску губами. Вздохнула знаком аромат, чувствуя, как все страхи отступают. «Не нужно обо мне забывать, любимая! Я здесь, я твоя! А то, что чужая жена...» «Мы найдем способ избавиться от Далагарди! Вместе мы со всем справимся!»